Глава двадцать Догадка. Позолоченный рупор граммофона исторгал из недр деревянно-металлической конструкции слезливые тоненькие звуки скрипичной партии любимого шедевра Эдвина Груэта Плесинга, седьмую сонету Суиза Шампаля, в то время как сам градоначальник сидел за столом и изучал очередной документ, представленный на подпись. Закатные лучи за его спиной падали на часть столешницы, высвечивая мириады пылинок, бесконтрольно летающих по комнате, на что сам директор университета не обращал никакого внимания. Близилась дата очередной выдачи заработных плат муниципальным работникам, отчего настроение Эдвина с каждым днем не становилось лучше, а наоборот ухудшалось. Стоило ему лишь взглянуть на стопки бумаг, наваленных горами на краю стола и требующих особо внимательного изучения, поскольку какой-то клерк или же иной работник нет-нет, да и умудрился завышать расходы своего министерства, потворствуя несдержанным аппетитом руководства какого-нибудь очередного управления. Брезгливо скривившись, Эдвин вздохнул. — Интересно, смогли ли они найти... Оборвав себя на полуфразе, мистер Плесинг поджал губы, потому что чуть не произнес столь ненавистное ему имя Голспира имя предателя выходца из Фупа, который пустил все вложенные в него силы и знания в русло лиходейского знания, а не на борьбу с ним. Талантливый и перспективный ученый еще со студенческих лет ходил по грани и, возможно, уже тогда выполнял некоторые не совсем разрешенные эксперименты за спинами преподавателей, если только кто-то из работников Фенского университета прикладной алхимии не потворствовал ему и не наставлял. Резко встав, Эдвин вдруг изумленно уставился на портрет основателя города Филиппа Даоша Фена, висящий на стене между двумя высокими окнами. — Нет, определенно, быть того не может, — растерянно вымолвил директор ФУПА. Филипп давно исчез с радаров разведки. Прикусив губу, мистер Плесинг так не кстати припомнил пятилетней давности указ императора, который заставил его встать на защиту гнусного лицемера Фэллоуза Флетчера. «Подумать только!» А я ему улыбался и хлопал по плечу за успехи студентов. Разочарованный вздох прозвучал в комнате, оттесняя на второй план скрипичные трели седьмой сонеты. Строгий взгляд на портрет и Эдвин не удержался, выдохнув раздраженно: "Ты своего добился, сделал то, чего хотел, а создал сносную жизнь в искусственном теле, приблизился к бессмертию настолько, что теперь можешь быть где угодно, а о тебе все равно будут помнить, пусть и в плохом ключе. Что же ты за монстр такой, Филипп? Как ты мог предать Гризельду? Как?" Очередной раздраженный вздох, и Эдвин, закатив глаза к потолку, сел, замолчал и задумался. Казалось, он потерял счет времени, потому что далеко не с первого раза услышал сквозь звуки арфы пятой по очереди композиции, записанной на черную пластинку, стук, который заставил его вздрогнуть. «Войдите!» — громко крикнул в ответ, поднимаясь на ноги. «Мистер Плюсинг?» Послышался мелодичный голос Милли Уотер из-за двери. «Прибыл Лени Шейнсберг? Помните, вы просили его зайти, когда он придет?» «Да, да», — согласился Эдвин. Подойдя к граммофону, профессор поднял извлекающие тоненькие звуки вольфрамовую иглу, припаянную к металлическому рукаву. Дверь открылась со скрипом, и на пороге возник аспирант Шейнсберг, смущенный и от чего то растерянный. «Вызывали — Вызывали? — затравленно уточнил он. Взгляд его при этом не переставал бегать по кабинету, будто выискивая кого-то или что-то. — Как самочувствие! — сощурился мистер Плесинг. — Вижу, вы без бинтов? — А, да, спасибо, уже лучше! — по-прежнему растерянно ответил преподаватель. — Надеюсь, сотрясения не было? Профессор немилосердно допрашивал пострадавшего хотя с виду о нем так и не скажешь. — Отчего вы так нервничаете? — Э-э-э! Аспирант поднял острый взгляд, на мгновение обнаружив растущее в нем раздражение. — Простите, у меня домашние проблемы, — поспешил оправдаться он. — А со здоровьем уже лучше, спасибо. — Что ж, это не похоже на полноценный ответ, но сегодня я прощаю вам подобное поведение, — строго констатировал директор ФУПА и следом приказал «Садитесь, у меня есть к вам разговор». Резкое движение головы аспиранта еще больше смутило профессора, когда он услышал громкий хруст позвонков. — Так можно и грыжу заработать, — проворчал Эдвин. — Но, думаю, это не мое дело. — Да бросьте, у меня все схвачено, — грубовато ответил аспирант, что было ему несвойственно. Градоначальник Фэна медленно перевел взгляд на Филиппа, и подозрительно прищурился прежде чем опомниться что ж раз так тогда вы просто обязаны мне ответить на что вам нужна была цинофлебио архидон что простите редкая бабочка э, -э, э рот лени искривился дугой уголками вниз даже не припомню это случилось всего месяц назад вы трижды подавали мне списки требуемых ингредиентов для студенческих опытов Профессор кивнул на стопки бумаг, стоящие на краю стола. — И мне не составит труда найти их, чтобы продемонстрировать вашу подпись. — Ах, это! — Шейнсберг сделал вид, будто вспомнил. Однако вместо ответа он поднял руку и пощупал волосы кончиками пальцев. — Простите, но я не помню. Возможно, приложился сильнее, чем мне бы того хотелось. — Как можно хотеть удариться головой? — вознегодовал мистер Плесинг. «Что с вами, Лени? Ведете себя так непозволительно!» Не успел профессор договорить, как в дверь вновь постучали. «Но что там?» раздраженно крикнул Эдвин. «Разве я не учил вас, Милли, не отвлекать меня, когда принимаю гостей?» Вместо ответа дверь открылась, и на пороге возник силуэт в безразмерном сером плаще только нижняя часть бледного белого лица и чуть розовый овал нарисованных губ позволили узнать в новом посетителе куклу. — Но она, — удивился мистер Плесинг, — что ты здесь? — Это срочно. Она кивнула в сторону стоящей рядом с ней Милли Уотер. Секретарша виновата отвела взгляд от начальника, прежде чем оправдаться. — Простите, но она меня не слушала и остановить себя не позволила. — Что ж, — Пусть войдет, — кивнул Эдвин. — Спасибо, Милли, но больше никого не впускай. — Хорошо, — пролепетала девушка, прежде чем плотно закрыть дверь за новой гостьей директора ФУПа. Вспомнив о манерах, профессор указал на своего первого визитера, чтобы тем самым напомнить не распространяться на запрещенные темы, какими бы срочными они ни были. — Знакомьтесь, это наш аспирант, Ленни Шейнсберг, — Очень приятно, — бесцветно бросила кукла. — А мне-то как приятно! — преувеличенно громко ответил преподаватель университета. Подскочив с места, он, казалось, напрочь позабыл обо всем на свете. — Неужели это то, о чем я думаю? — промычала кукла, недоуменно склонив голову еще ниже. — Что вы имеете в виду? — Вы кукольница и кукла в одном лице, не так ли? Возбужденно произнес аспирант. «Ах, какое прелестное творение! А тело-то...» «Вы позволите увидеть ваши суставы?» «Нет». Нонна сделала шаг назад и уперлась спиной в дверь. В ее голосе отчетливо послышался страх. «Отец, прошу, нам нужно срочно поговорить», — взмолилась она. «Сейчас!» «Ленни, прекращайте приставать к моей падчерице и вернитесь к себе на рабочее место!» строго отдернул подчиненного профессор. «Сегодня я вас еще вызову, но позже». «Хорошо», — недовольно выдохнул тот и зачем-то скорбно добавил. «Жаль, очень и очень жаль». Нонна, преодолев внутреннее отвращение, шагнула вперед, спешно минуя аспиранта, чтобы пройти вглубь комнаты. Однако его неприятный шепот за спиной заставил ее остановиться. — Я бы очень хотел познакомиться с вами поближе, Вианон. — Стой на месте! — крикнула она. — Нонна, пусть идет! Напряженный приказ, прозвучавший в голосе мистера Плюсинга, дал понять, что он тоже начал догадываться о подмене, но по непонятной причине не пожелал начинать свару прямо сейчас. — Но... — Что ж, еще увидимся! Ленни нахально отсалютовал профессору, сопровождая это действие, гадкой ухмылкой лиходея. «Непременно!» — кивнул Эдвин. А падчерице приказал. «Проходи, садись, дорогая. Я тебя внимательно выслушаю». Дверь громко хлопнула, когда кукла нервно опустилась в кресло. После чего в комнате воцарилась долгая гнетущая тишина, в которой отчетливо слышались посторонние звуки с улицы и даже то, как Милли размешивала сахар металлической ложкой в фарфоровой кружке. «Итак?», Итак — наконец нарушил тишину профессор, когда ему порядком надоело гнетущее молчание. «Что такого срочного привело тебя сюда?» «Голдспир». Одно непозволительное слово, и Эдвин вскипел, подскакивая с кресла. «Где этот ублюдок?» «Он меня преследовал», — тихонько призналась Нонна. Но мама вмешалась, и я оторвалась. «Нонна, я бы попросил тебя не называть Гризельду мамой», Ты же знаешь, что это не так. Она та, кто обо мне заботился столько времени. Как я могу?» Горький вдох и выдох послышался в комнате, прежде чем вновь наступила гнетущая тишина. Прошло не одно мгновение, прежде чем профессор снова заговорил. «Допустим, к этому вопросу можно вернуться позже. Сейчас важно другое. Как ты говоришь, вы оторвались от Голспера. Где он сейчас? Тебе известно?» «Не знаю». — ответила кукла, а затем призадумалась. «Возможно, вернулся в главное управление, чтобы повторить попытку кражи карточного домика». «Что?» «Да, я тоже была удивлена», — кивнула кукла. «Зора Ринч все время держала такой страшный артефакт подле себя, в своем кабинете, и ни от кого его не скрывала». Идиотизм! не выдержал Эдвин. «Как сказать?» — не согласилась кукла. С другой стороны, довольно продуманный ход. — О чем ты? — Подобной смертоносной игрушкой могут заинтересоваться только чокнутые, — сказала Нонна. — Мне кажется, это своего рода проверка подчиненных и посетителей на вшивость. — И все-таки... — На столик наложена сильная защитная печать. Мало кто вообще сможет ее нарушить, если только... — Только... — непроизвольно повторил западчерицы Эдвин, увлеченно слушая каждое ее слово. «Если только это не Инвиктус». «Ах, понятно», — кивнул мистер Плюсинг. «Бессмертный надзиратель, не так ли?» «Да». «Хм, теперь, когда ты это сказала, я начал подозревать о том, почему Голспер и его дружки не тронули Боула и решили взяться за его семью. Здесь у меня нет каких-либо знаний, я им не интересовалась», — пожала плечами Нонна. Его первая жена умерла при загадочных обстоятельствах. Следствие установило, что от удара головой при падении с лестницы. Но я успел в свое время увидеть первый отчет, в котором говорилось, будто ее выпили, а уже после этого скинули тело вниз, чтобы сымитировать ненасильственную смерть. «А ему об этом не сказали?» «Нет», — поджал губы профессор. «Я приказал. Мне не нужна была война и новый передел власти». «Слишком дорого обошлись информаторы, которых я запустил в преступное подполье. Я не хотел ими рисковать. И тем не менее подозреваю, что ситуация вышла из-под контроля, раз какие-то отморозки во главе с Голспером вздумали напасть на губ. Этого и следовало ожидать», — раздраженно выдохнул мистер Плесинг. «Нахальный гений-алхимик Голди никогда не признавал других авторитетов и жил будто в своей реальности». Поэтому для него цель всегда оправдывала средства, а чужие жизни для него лишь источник необходимой энергии и вещества для гнусных экспериментов. Кукла подняла взгляд на отчима и внимательно посмотрела на такого вроде бы знакомого и одновременно незнакомого человека. Глаз куклы в очередной раз дернулся, из-за чего она подняла руку и прикрылась ладонью. «Давно у тебя не стагм?» — праздно поинтересовался Эдвин. — Дело в глазных хрусталиках. Качество не подходит. — Нет, это проблема иного свойства, связанная с сосудом, — ответила Нонна. — Мама знает, и этого достаточно. — Что ж, — пожал плечами профессор, — говори, наконец, зачем ты пришла. Уж наверняка не для того, чтобы пожаловаться на погоню, не так ли? — Нет, не поэтому, — проворчала подчереца, поморщившись. Гримар Фена не отвечает. — Если б не это, я бы тебя не беспокоила. Мне нужно попасть в загородное поместье, а быстрый доступ есть только у тебя, верно? Профессор положил руки на стол и постучал пальцем по столешнице. — А ты мне не врешь? — С чего бы? — изумилась Нонна. — Не знаю. — Да как я могу? Пять раз взывала к гримуару, но он молчит. Такое возможно только если он впал в спячку ради восстановления потраченных сил. «Быстро говори, на что он мог потратить такую прорву энергии, и как вы думаете восполнять свои резервы, а? Ведь ты на пределе, я это вижу!» «Хотела вернуться в поместье, где у меня припасены сосуды», начала отвечать Нонна, но громкий стук кулака по столу прервал ее. «Нонна!» «Дай договорить», — ответила она ровно. «Работая на скотобойне, я зря времени не теряла, знаешь ли». Эдвин облегченно выдохнул. «Надеюсь, так и будет впредь, и вы вдвоем не переступите черту и не станете пить людские души ни в каком виде, ни эссенции, ни напрямую, ни через энергетический вампиризм, никак. Обещать всего не могу, но мы стараемся», — честно призналась Нонна. «И, пожалуйста, не сравнивай нас с Фена. Еле заметный кивок в сторону картины за спиной профессора. «Тебе бы следовало начать с него» нежели придираться к нам обеим. Это все произошло из-за Филиппа. А если б не карточный домик, то я сейчас была бы счастлива с любящими родителями. Настоящими, биологическими. Я понял. После недолгого молчания профессор потянулся рукой к потайному рычажку, чтобы открыть магическую дверь, спрятанную за книжными стеллажами, но очередной стук в дверь заставил его остановиться и раздраженно крикнуть. «Но кто еще там?» «Профессор!» — тоненький голосок Милли звучал слезливо. «Тут у нас проблема!» «Войди и скажи!» — выдохнул он. Дверь открылась, и на пороге показалась зареванная женщина в обнимку с сочувствующей секретаршей. «Это мама нашей Пфайфер!» — представила посетительницу миссис Уотер. Ее дочь уже сутки не появлялась дома. Но она резко поднялась из кресла и обратилась к подчиненной Эдвина. «Мне срочно нужно увидеть личное дело Лени шейнсберга Нонна, не лезь в это!» — произнес профессор, но было уже поздно. Кукла решила вмешаться, искренне полагая, что рано или поздно ее поиски увенчаются успехом. «Прошу тебя!» «Поздно!» Свет глаз куклы вмиг переменился. Напряженная сосредоточенность отразилась в взгляде, когда она обернулась к Эдвину. «Я уже заинтересовалась». «Что ж», – профессор кивнул секретарше, «проводи ее к миссис Либерти, пусть поднимет дело аспиранта Лени Шейнсберга, а вы – киок несчастной страдающей матери исчезнувшей студентки. Проходите и присаживайтесь, я вас выслушаю». На том визит куклы Вианон к своему отчему можно было считать оконченным. Вот только уходя, она предупредила. «Я еще вернусь», – «И ты меня проводишь, Эдвин!» Плюсинг в ответ напряженно кивнул.